Глава десятая. Работа для героев. Рика осторожно пошевелил рукой. В конечности ему уже давным-давно вылечили. Кости срослись, и никакой боли или хотя бы дискомфорта он испытывать не должен был. Его травм, которые нанес Синт, не было. Однако все равно периодически он ощущал нечто, что называют фантомной болью. Вот и сейчас, как всегда не вовремя, вновь вернулись неприятные ощущения будто у тебя болит то, чего нет». «Ну, чё дергаешься? Нервничаешься ли?» «Да нет, с чего вдруг?» «Да я же вижу». «Господа, прошу вас». Секретарь, до этого сидевший неподвижно за своим столом, вдруг поднялся и указал рукой на широкую украшенную витиеватой резьбой дверь. Юджин шагнул к ней первым. Рика, чуть замешкавшись, через долю секунды проследовал за ним. Стоило им только войти в кабинет, двери за ними тихо и плавно закрылись. Похоже, несмотря на свой старинный вид, все же они были оснащены современными примочками, включая систему автоматического открытия-закрытия. Наверняка еще есть и другие функции вроде блокировки. Все же это двери в кабинет первого лица государства, да еще какого, борющегося за право возглавить мировое первенство, стать лидером среди других государств. Игорь Анатольевич сидел за рабочим столом. Рика сразу определил, что стол из натурального дерева, из какой-то редкой породы, к тому же очень старинный, наверняка прошедший не одну реставрацию. Игорь Анатольевич с момента их последней встречи мало изменился. «Ну, оно и понятно. У главы государства в распоряжении лучшие врачи и оборудование, а уж о всяких синт-органах и прочем вспоминать не стоит. Все то, что даже богачи не смогут найти за бешеные деньги». И все же кое-что в лидере ног изменилось. Когда он поднял глаза и уставился на старателей, Рик увидел в его взгляде сильную усталость. А раньше это был взгляд авантюриста, обожающего риск и приключения. Теперь же в этих глазах светилась бескрайняя усталость и озабоченность. Каждый день этот человек решал судьбу других. На его плечах тяжким грузом лежала ответственность за целое государство, за миллионы его граждан, сотни планет. — Вот и вы, — произнес Игорь Анатольевич таким тоном, будто пришли его старые закадычные друзья. Он поднялся из-за стола, обошел его, подошел к старателям, пожал каждому руку. — Ну, сколько лет, сколько зим, вижу, вы ничуть не изменились. Вечно лезете дьяволу в пасть. — Так не сами, в этот раз по просьбе ваших. — Да знаю, знаю. Но выбраться дали, конечно, поймать синта. «Но это же вам и надо было. Вот мы и... Жаль только, что железяка столько людей убила. Особенно агента Корна жаль». «Корна?» — Игорь Анатольевич бросил взгляд куда-то в сторону. Проследив, куда он смотрит, Рика во все глаза уставился в угол, где тихонечко и скромно в кресле сидел сам Корн. «Видишь, они о тебе беспокоились». «И это приятно», — ответил тот, поднимаясь на ноги. Корн хромал, двигался, опираясь на трость. Выглядел он так, будто через войну прошел, Ему там здорово досталось. «Благодарю, что помогли с делом Синта. Хотя, чего там, спасибо, что все сделали. Без вас мы бы не справились». «Да ладно, не так уж и сложно было». «Нет-нет, это чудовище нанесло такой урон. От моего подразделения мало что осталось. Большая часть агентов и аналитиков убиты. И я молчу о том, что если бы не вы, Синт, закончил бы свою миссию» и, скорее всего, сбежал бы с планеты. Так что... И, кстати, я вам собственной жизнью обязан. Мы же сбежали, как только поняли, что Синт в том доме. Какое спасение! О, <смех> вот тут вы ошибаетесь. Синт собирался меня убить, и шансов выстоять у меня не было. Эта машина оказалась в разы сильнее и быстрее. Но как только он понял, что я пришел один, увидел, что вы садитесь в гравелет и собираетесь удрать, он бросился в погоню за вами. Если бы не это, мне конец. Так что пусть и само собой получилось, но, спасая свидетельницу, вы помогли мне». В его лице Рика разглядел множество шрамов. «Надо же, а ведь у этого человека импланты, которые должны были живо его на ноги поставить. Так что же, они не справляются?» «Повреждения таковы, что имплантам нужно гораздо больше времени, или же сражение с синтом привело к тому, что часть имплантов вышла из строя?» «Скорее всего, последнее. Но главное, корн жив». И раз он вхож в кабинет Игоря Анатольевича, наверняка пошел на повышение. И это очень хорошо. Рика был уверен, что после того, как им с Юджином удалось поймать Синта, Корном был благодарен. А получить не только врага в рядах высших чиновников ног в лице Турма, но и друга, или хотя бы союзника в лице Корна было очень даже хорошо. «Так, ну хватит петь хвалебные отды друг другу. Мы здесь не до того собрались». «Вот, а я уж на медальку очередную рассчитывал». «Вам нужна медалька?» «Ну что же, будет медалька, грамота. Если хотите, звание и почести. Что еще?» «Вы давно уже заслужили на собственный домик и льготы вроде бесплатного обучения для детей и проезда в общественном транспорте. Но скажите, оно вам действительно надо?» «Нет, у меня хватает денег и на детей, и на дома». «Вот и я о том же». Как там говорят, старатели идут многие, старателями становятся немногие, ведь так? Так, в последнее время, конечно, работа у вас, мягко говоря, со старательством мало схожа, но вы оказались чрезвычайно полезны и эффективны, поэтому вас и пригласили сегодня. Снова нужна ваша помощь. Или вы все же хотите уйти на покой, заняться своими делами? Сначала интересно услышать, чем мы можем быть полезны, а дальше решим. «Ну что же, зайду издалека. Вы, конечно, помните ту историю с синтами, когда они нас обманули, закрыли планету временным полем, а затем смылись?» ха, «Ну, естественно. Мы эту историю не только помним, мы еще в ней участвовали». «А, ха, точно! Как я мог забыть! Ведь вы всегда в центре событий. Но не суть. Когда синты улетели, созданное ими временное поле исчезло, и это привело к самому настоящему коллапсу. Временные аномалии, вроде той, в которой застряли ваши оригиналы и мои бойцы, исчезли, появились новые. Более того, как понимаю, в местах, где раньше стояли временные порталы, появилось оборудование и даже целые комплексы, которых раньше не было. Слыхали об этом? Вроде даже в этих комплексах роботы, охранники притечи появились. Появились. Стража. Серьезные машины, которые мы сейчас тщательно изучаем. На их основе удастся создать аудов нового поколения. В разы лучше умнее и сильнее, чем те, что есть у нас сейчас. Ха, не думали, что сотворите новых синтов? Думал, много думал. И не раз, и не два. Тем более, сейчас снова задумался, когда благодаря вам у нас появился новейший синт. И лучше мой ног сейчас ломают голову над тем, чтобы у нас появилась армия дроидов, которые не пойдут по пути синтов. Я этого не допущу. Ты что там, с аномалиями? Ах да, аномалии. Они стали появляться тут и там. И мне вам рассказывать, что сейчас происходит на рынке артефактов притечей. Там бом. Как оказалось, есть места, где новые аномалии появляются как грибы после дождя. Скажите, вы про Лима Капри слыхали? <свык> Кажется, нет. Планета в каком-то захолусте колонизирована сравнительно недавно, если бы не развал Ассамблеи, появился бы новый обитаемый сектор, и Лима Каприз была бы его столицей. Там вроде к моменту развала Ассамблеи был мощный промышленный комплекс. Несколько крупных городов. Все верно. Жаль только, что после развала Ассамблеи тот сектор никому не нужен. Лима Каприз херела бы, пока не присоединилась к одному из начавших разрастаться государств. Но! Случился коллапс с временными аномалиями, и лима каприз оказалась упичка на ими. Говорят, там целый город притечь под землей, но пока удалось докопаться только до отдельных его частей. На планету со всех сторон слетаются искатели артефактов, археологи, авантюристы всех мастей, и, конечно же, черные копатели, наемники, бандиты. Все, вспомнил, лима каприз. Ты что там с ней? Мы этого не знаем. Как это? Там есть наши агенты, есть аванпосты наших военных, как, впрочем, аванпосты других государств. Лима Каприс объявлена нейтральной территорией, на которой все государства держат небольшие гарнизоны. Однако расширять подконтрольные территории или наращивать численность войск запрещено. Кроме того, Лима Каприс действует одна из союзных нам корпораций — Арма. А, знаем такую. это которая раньше Арматехом была? Она сама. Как там Мик жив еще? Курилка? Жив. Но управление корпорации ему явно надоело, и он создал специальное подразделение, занимающееся проблемой колонизации на дальних планетах. Собрал единомышленников и мотается по галактике. Кстати, он и сообщил о странностях на Лима Каприз. Его агент не дал детальных пояснений по поводу случившегося там, поэтому Мик вместе со своей группой отправился туда. Так и что выяснил? А это все. Он исчез. Как так? А вот так. Большая часть системы, в которой находится Лима Каприз, закрыта энергосферой. Мы считаем, что это некий аналог временного поля, которое изобрели синты. И вы не можете сквозь него прорваться? Можем, но корабли теряют ход, словно застревают во время перехода. Мы уже потеряли две эскадры, которые прошли на ту сторону. Связи с ними нет. И нет никаких догадок, что вообще происходит. Хм, есть. Есть подозрение, что это вернулся Роботекс. Эти железяки? Они ведь к чужим сбежали. Что, не понравилось? Похоже на то. Их дочерка ведь уже объявилась. Мантел, кажется. Да, мы в курсе. Уже поздравили их с возвращением. «Ха-ха-ха-ха! <смех> То, о чем я и говорил. Вы умудрились влипнуть во все известные истории, всегда оказываетесь в нужное время в нужном месте. Будто чуете, где и когда надо объявиться. Пророки прямо. На, я бы сказал, в каждую дырку затычки. И вообще-то с Ментел мы связались не по своей воле. Ваши люди заставили. Торм, если точнее». «Да знаю, знаю». «Значит, вы считаете, что Лима Каприс оккупировал Роботекс, так?» «Да». «И зачем вам эта планета?» «Нет, я понимаю, что артефакты притечь вещь ценная и нужная, но, зная Роботекс, они бы могли это отжимать у археологов и копателей или попросту выкупать на рынке. Ну или же через третьих лиц заявиться на планету, спокойно и тихо искать все, что им нужно». «Не, не тот случай». «Почему?» «Мы считаем, что они хотят добывать вечный уголь». «Он есть на Лима каприз?» — воскликнул Юджин, и Река к нему присоединился. После того, как там появились объекты предтеч, да, и в больших количествах. «Так, значит, у Роботекс есть технология, подобная той, которую Нокс скопировал у синтов?» «Вероятнее всего. Иначе зачем им еще вечный уголь?» Вы вот же уроды! Везде успевают встрять!» «Так, от на что вы хотите?» «Если к планете не смогли подобраться эскадры ног, то как это сможем сделать мы?» «От вас ничего лишнего не требуется. Нужно, чтобы вы попали на Лима Каприз. Во всяком случае, пока. Тут дело в другом». «Чем?» «Мы засекли один странный корабль и практически уверены, что он как-то способен пройти барьер. Причем быстро и без проблем, в отличие от наших кораблей». «Ну так захватите его и допросите экипаж». «Так бы и сделали. Но корабль пропал. А, вот ведь гадство!» «Не то слово. Но мы вычислили, кто кораблем владеет. И кто же?» «Капитан — лицо подставное, собственник — тоже. Но все же мы вышли на настоящего владельца. Им является некий Анакойхер Шлинах Бздулинович. Делит в средней руке, и, судя по досье, тут еще феристы и пройдоха. Не знаете такого часом?» «Знаем». — Надо же, и с ним пересекались. — Да, пересекались, и вы правы. Хитрозадая скотина, коих еще поискать надо. — В точку. Его поискать и надо. Наша агентура смогла вычислить сектор, где он находится. Однако это территория Святейшего Царства Этернии. И у нас там связаны руки. Сам Шлинах передвигается исключительно на своих кораблях, и поймать его, подкараулить, и банально выкрасть не получается. Дед, можно было бы попробовать, но... Боюсь, мы и так сейчас не в лучших отношениях с первовицем, И подобный инцидент может привести к нежелательным последствиям. А в свете того, что творится возле Лима, каприз. «А что там творится?» «Многие государства прислали свои флоты. Многие уверены, что кто-то что-то там такое нашел, из-за чего рискнул захватить планету». «Но вы же сказали, роботекс!» Это мы знаем, что на планете орудует корпорация-предательница, однако наши разведданные — это наши разведданные. В других государствах нашим словам могут не верить, или у них есть другая информация. Или же они вовсе считают, что роботекс — это ширма, руками которой загребает жар кто-то другой. Кто? Да кто угодно. Например, Мэйли, Этерния. Ну все, пошла политика. Именно так. Это дело имеет важное политическое значение, и использовать своих людей я не могу. А вот честных подрядчиков — запросто. Так какая у нас задача? Для начала найти этого шлинаха. Далее нужно его допросить или вывести за пределы Этерни и передать моим людям. Во что бы то ни стало, должны узнать, почему и как корабли этого шлинаха добираются до Лима Каприз. Что туда привозят или что оттуда забирают? Но в целом ясно. «Так вы за это дело?» Ха, «Прижать к ногтю шлинаха? Ха, да с удовольствием!» Фм, «Так понимаю, у вас есть с ним какое-то незаконченное дело?» «Скорее, за ним кое-какой должок имеется». «Ха, хотите поквитаться, значит? Ну что же, пусть так. И да, кстати, мы привели в порядок оба ваши корабля, ну и ваш экипаж». «Либерти и Марго ждут вас в кафе неподалеку. Ваш робот, Рика, будет доставлен на борт корабля, который вы выберете для задания». Стрелкорн. «Ракот! Мы полетим на Ракоте! Но он быстрый и маневренный, он идеален для этого задания. Если за шлинахом придется гоняться, то Лунь просто может не поспеть». «Ладно, согласен». «Вот и отлично. Что ж, господа, значит, осталось только пожелать вам удачи». Найдите этого деятеля и узнайте, как он умудряется попасть на Лима Каприз. В идеале узнайте, зачем вообще планету оккупировали.